Глава шестнадцатая Не знаю, что могло заставить меня еще когда-либо в жизни пуститься на подобную авантюру. Я буквально вскочил на борт отплывающей яхты, имея при себе внушительную пачку долларов, паспорт Нефедова да переполняющую душу жажду мести. Капитан, приняв Швартова, дал малый ход. И, маневрируя между судов, инструктировал меня, озвучивая заученный текст. Он дал мне ключи от каюты, попросил спуститься вниз и подготовить личные вещи и документы для пограничного и таможенного контроля. Я вышел из рубки после того, как вниз спустились Виктор с матерью, и палуба опустела. Я не знал, как себя вести, оказавшись отрезанным от всего мира вместе с людьми, которые состояли из одних загадок. Я находился в состоянии легкого шока от собственного поступка и, пытаясь привести в порядок мысли, поглядывал за борт. Еще не поздно было перемахнуть через него и вернуться в привычный мне мир, где все было подчинено законам логики, где остались мой дом, моя фирма и моя машина, где я чувствовал себя столетним дубом, крепко сидящим в земле. Здесь же были другие измерения и закона, шла игра, условия которой мне не были известны, и все роли уже были распределены, и мне, чтобы оправдать свой дикий поступок, предстояло принять ее правила. Я спустился по лестнице, засланный ковром в узкий коридор, по обе стороны которого отсвечивали красным деревом двери кают. Коридор был пуст, Но я, не желая никаких случайных встреч, сразу же стал искать седьмую каюту. Она оказалась первой от лестницы по правому борту, как раз напротив каюты капитана с табличкой Captain оф зе Открыв ключом замок, я зашел в каюту и плотно прикрыл за собой дверь. Еще несколько мгновений я стоял перед дверью, не выпуская бронзовую рукоятку, и прислушиваясь к мерному шуму мотора и всплеску волн за бортом. Я стоял в узкой прихожей, отделенной от основной части каюты деревянной переборкой с вогнутым овальным краем. Здесь находились душевая кабина с матовыми стеклами и туалет за складывающейся гармошкой дверью. Я заглянул за переборку. Жилая часть напоминала внутренней шкатулки, высланную бархатом. Пол, стены и потолок каюты обволакивал ворсистый ковер, который придавал удивительное ощущение уюта. Рядом с круглым иллюминатором стояли треугольный стол со стулом, справа кровать, напоминающая детскую из-за высоких защитных перил. Ближе ко мне стояли тумба и холодильник. У противоположной стены находилось кресло. От пола до потолка возвышался шкаф-купе с зеркалом на всю дверь. Перекрестившись на распятие, висящую у изголовья кровати, я подумал. «Господи, зачем ты забрал Валерку? Зачем бросил меня на ржавые гвозди?» Я сел за стол, включил маленькую офисную лампочку и положил перед собой паспорт. Раскрыл его на первой странице и минуту внимательно рассматривал фотографии. Я слишком хорошо знал Валерку, его лицо казалось мне родным и потому никак не мог заставить себя увидеть на фотографии себя. Нам говорили, что мы похожи, но сколько я не таращил глаза, ничего похожего увидеть не мог. У него были более узкие, чем у меня глаза, что придавало его лицу налет восточной пикантности. У меня был более массивный подбородок. Валера всегда носил прическу а римский сенатор, с прямой короткой челкой, едва прикрывающей верхнюю часть лба. А у меня челка была длинной, которую зачесывал назад. Все остальное, брови, рельеф носа и губ, более-менее схожи. Я зашел в душевую. На полочке над рукомойником в герметичных упаковках лежало все необходимое для ухода за собой. Зубная щетка, паста, станок для бритья. Баллончик с пеной, маникюрные ножницы. Я взял ножницы, зачесал челку на лицо и стал безжалостно кромсать ее. Это была мучительная операция. Ножницы, предназначенные для ногтей, с трудом справлялись с густым чубом. Но я продолжал со стервенением оболванивать себя. Затем выровнял кривой срез станком, причесался на новый манер и критически осмотрел себя. Чучело гороховое. Пародия на Валерку. Обрезанный чуб я спустил в унитаз, убрал все следы преступлений в раковине замочил грязную рубашку. Как только сел в кресло и раскрыл рекламный буклет, в дверь постучали. В каюту зашли женщина и мужчина в форме. Женщина сразу же направилась к столу, села на край кровати и раскрыла паспорт. От ее пронзительного взгляда внутри у меня все похолодело. «Я не Федов, я не Федов», — повторял я в уме. Секунду или две женщина не сводила с меня глаз, затем опустила голову, нашла в паспорте свободную страничку и влепила туда выездную печать. У меня отлегло от сердца. «Неужели так все просто?» — думал я. Мужчина, заглянув в туалет и шкаф, мимоходом спросил, есть ли у меня наркотики и оружие, после чего контролеры по очереди пожелали мне приятного путешествия и удалились. Когда дверь за ними закрылась, я повалился на кровать лицом вниз и лежал до тех пор, пока не почувствовал, как яхта плавно отчалила от сторожевого катера. Вскочив, я кинулся к иллюминатору, попытался его открыть, чтобы вздохнуть свежего воздуха но кольцевая рама крепко держалась на болтах, которые можно было отвинтить лишь гаечным ключом. Впрочем, воздух мне был вовсе не нужен. В каюте работал кондиционер. Просто эмоциям в моей душе было настолько тесно, что ей требовался простор. Было еще одно испытанное средство высвободить душу из плена, и я раскрыл дверцу холодильника. Значит, я подменил Валеру, думал, я расхаживаю по каюте между треугольным столом и душевой кабиной и отхлебывала с бутылки кипрское монашеское вино Командария. Крепкое и очень сладкое оно в миг просветлило мысли и смыло с меня остатки напряжения и неуверенности. Меня ждала работа, которую мне пытался навязать Нефедов. Но, как ни странно, я испытывал огромное желание приступить к ней как можно быстрее. Судьбе было угодно, чтобы с некоторыми действующими лицами этой истории я встретился раньше, чем Нефедов приехал в Крым. Я чувствовал, что события на ночном шоссе и в обесточенном кемпинге были прелюдией к тому, что меня ожидало на пафосе. Уже только прелюдии была полна загадок, и от предчувствия жестокого водоворота, в который мне предстояло окунуться, учащенно билось сердце и невольно сжимались кулаки. Я сел на стол, глядя в иллюминатор, где в туманной дали таяла скала, коронованная ласточкиным гнездом. Внезапно волна нежной грусти окатила сердце. Я вытащил из чехла мобильный телефон, поставил в него аккумулятор и позвонил Зинаиде. — Я плаву на Кипр, — сказал я, как только услышал голос домработницы. — Надолго, — Кирилл Андреевич, — бесстрастным голосом спросила женщина, привыкшая за время работы в моем доме, ничему не удивляться. — На две недели. — Кому предназначена эта информация? — Всем. Рубашку я сушил феном, повесив ее на плечики в платяном шкафу. Масляные пятна отстирались, и шелк отливал снежной белизной. До прибытия на Кипр мне следовало бережно относиться к своей одежде, так как никакой смены у меня с собой не было. «Красное вино, например, отстирать будет весьма проблематично», — думал я. «А кровь тем более. Впрочем, кровь лучше исключить совсем». В дверь постучали. Я успел накинуть рубашку на себя и застегнуть пуговицы на рукавах. На пороге стояла девушка, которую я видел на палубе в тельняшке с ведром в руках. Сейчас она была одета на манер английского матроса. В синюю форму с широким отложным воротником в полоску, подпоясанную белым ремнем и черные ботинки с короткими белыми голенищами. Матрос принес с собой нежный фиалковый аромат. «Добрый вечер!» — приветствовала она меня на сносном русском. «Меня зовут Лора Кит. Господин капитан приглашает вас на торжественный ужин, посвященный началу круиза. Кают-компания расположена в носовой части яхты в торце коридора. С благодарностью за оказанную мне любезность я тут час полез в карман за чаевыми. Но девушка, догадавшись о моих благих намерениях, отрицательно покачала головой, и весьма недурно улыбнулась. На ее щеках проступил румянец, словно девушка близко встала у камина. — Благодарю, — произнесла она, стараясь придать голосу оттенок учтивой строгости, что в ее понимании было обязательным атрибутом должностного лица, и с ученическим любопытством стала рассматривать мой нос, брови, губы. Давать мне чаевые не полагается, отец запрещает. «Ах, отец!» — с уважением в голосе протянул я, чувствую, что тоже краснее, и смял купюру в кулаке. «Прежде чем соваться в нормальное общество», — подумал я, «надо было повторить правила хорошего тона». Мы стояли друг против друга с румяными лицами. Девушка ощутила мой взгляд так, будто я дотронулся до ее лица ладонью. Она невольно отступила на шаг, и желаю достовериться, что с прической все в порядке, коснулась пальцами своей упругой челочки, которая радужной упругой волной не спадала ей на лоб. Ее маленький нос, как и верхняя губа, был слегка вздернут, что придавало ее лицо выражение озорного веселья, и вся она в своем милом старании соответствовать форме и должности напоминала звеневую на торжественной линейке в пионерском лагере, когда по шесту взвивается флаг в честь ее отряда победившего в соревновании по выращиванию кроликов. «Скажи мне, Лора, кроме тебя и капитана, кто еще обслуживает пассажиров?» — спросил я, не зная, каким еще способом подать команду вольной помочь девушке расслабиться. «Больше никто, нас двое». «Значит, капитан стоит за штурвалом, а ты готовишь и убираешь?» — предположил я. Лора улыбнулась, и на ее щеке появилась ямочка. — Не совсем. Я иногда подменяю отца за штурвалом. — Вот как? Значит, капитан твой отец? — Да, господин Нефедов, мой отец Эдикит. Я слегка склонил голову, принимая ответы, посмотрел на Лору тем взглядом, по которому девушка должна была сразу понять, что произвела на меня перспективное впечатление. Убедившись, что я закончил разговор, Лора с облегчением повернулась ко мне спиной и едва ли не бегом кинулась по коридору. Закрыв дверь, я прислушался к удаляющимся шагам. Нельзя же таким пожирающим взглядом пялиться на девчонку. Мысленно упрекнул я себя, рассматривая свое лицо в зеркале, застегивая оставшиеся пуговицы рубашки. В коридоре восемь кают, включая капитанскую. Расчитывал я в уме. Моя седьмая. Значит, Лора уже оповестила об ужине всех. В последнюю очередь меня. Если слишком не торопиться, то можно прийти к столу последним. Я предстану пред всеми. Перед врачом Виктором и его матерью. Перед девушкой, которую подвез ночью до кемпинга. Перед платиновой следовательшей. Перед автором письма и человеком, который держит ее на крючке. Я должен буду представиться, но кем? Бизнесменом Кириллом Вацурой? Для капитана это будет равносильно взрыву бомбы в трюме. Он обязан будет немедленно сообщить властям, что на борту яхты находится пассажир, который намерен пересечь границу по чужому паспорту. Меня в течение часа снимут с яхты и отправят в следственный изолятор. Выходит, мне следовало оставаться в маске Валерия Нефедова. Никто, кроме платиновой куколки, не знал моего настоящего имени. Но я был уверен, она не выдаст меня, хотя с легкостью могла бы доказать всем, что я не Валерий Нефедов. Для этого ей надо было немного много ни мало, а признаться, что Нефедова нет в живых, что она его убила. Таким образом, со следовательшей я был как бы повязан одной тайной.